Глава двадцать пятая. Зверь стоял посреди равнины на мягкой зеленой травке и медленно вдыхал тяжелый плотный воздух. Он с трудом протискивался в его ноздри и лениво наполнял легкие, позволяя ему получить скудную дозу кислорода. Тяжело будет в бою, но с этим ничего не поделаешь. Такая уж атмосфера этой планеты. Первым делом Рант испытал свои новые способности, чтобы привыкнуть. Все-таки, пока он человек, все ощущается совершенно иначе. Сначала он использовал гравитацию на себе, снизив ее до минимума, и подпрыгнул. Полета не вышло, так как огромная туша довольно быстро увязла в плотном воздухе и остановилась примерно в 15 метрах над землей. Чтобы не тратить попусту манну, он вернул себе нормальную гравитацию и вскоре довольно мягко приземлился. Лишний вес прекрасно работал на когтях. Кости у зверя прочнее, чем у человека, и потому можно не бояться вкладываться в удар на полную. Бил по земле, и после удара там осталось внушительных размеров воронка. А если еще параллельно применить раскол? В общем, зверя, скаливший со всех ног, пустился к зомби, чтобы практиковаться уже на них. Нет смысла впустую манну сливать. Ранда не особо интересовала архитектура, и потому он, не сводя глаз с намеченной цели, просто несся вперед. Не стал отвлекаться и на капсулы, что появились под облаками. Вряд ли они рискнут приземлиться, да и на атаку смелости у них, скорее всего, не хватит. Не останавливаясь на полном ходу, зверь влетел в Орду и, увеличив свой вес, продолжил бежать, сбивая с ног многочисленных хвостатых зомби. Он не обращал внимания ни на укусы, ни на удары, просто мчась в самый центр. Туда, где, по идее, должны прятаться разумные твари. Удары его когтей поднимали в воздух взвесь праха, что даже не оседал вниз, создавая за ним плотный, непроглядный серый шлейф. Гравитация, прыжок, черный монстр взметнулся вверх, чтобы ворваться в толпу, сгрудившуюся у самого входа в небоскреб. Там были в основном сильные измененные громилы, плевуны и даже невиданные ранее четырех руки змеи. Вместе его приземления в воздух поднялся серый прах, а каменная мостовая покрылась трещинами. Громко зарычав, он начал рвать на куски каждого встречного, уклоняясь от особенно сильных атак при помощи астрала, мощные кулаки громил, острые когти бегунов. пролетали сквозь размытое черное пятно, и сразу после этого зверь материализовался снова, чтобы нанести несколько смертельных ударов своим оппонентам. Практически сразу его начали зажимать. Зомби, почуяв новую жертву и получив приказ разумного, разом ринулись в одну точку, и уже через несколько секунд ранда сжали со всех сторон голодные твари. Они тоже не могли двигаться, но при этом не упускали возможности вцепиться гнилыми острыми зубами в жесткую плоть. Коротко рыкнув, ран стих и уйдя в астрал, активировал толчок. Это помогло, но незначительно, освободив его лишь на доли секунды. Но и этого оказалось достаточно. Получив мгновение свободы, зверь оттолкнулся мощными лапами от земли и взмыл вверх, приземлившись на ступень. Пара секунд передышки, и в него полетели многочисленные кислотные плевки, а также несколько способностей. Определив для себя новые цели, Рант метнулся к первому разумному, но тот успел отгородиться щитом, что разбился сразу, стоило мощной лапе ударить по нему. Заряженные манной когти распылили защитную способность разумного, словно это стекло, и впились в мертвую змеиную плоть. Стальные челюсти сомкнулись на чешуйчатой шее, раздался хруст, и первый разумный обратился в прах. Но осталось еще несколько. Зомби не медлили. Они сразу ринулись к новой позиции зверя и стали его сжимать. Очередной толчок сожрал последние крупицы маны, и теперь зверю придется пробиваться к следующей цели своими силами. Остался лишь неприкосновенный запас. На всякий случай. Отступить в любом случае не выйдет. Рант это понимал. Вокруг, на многие сотни метров, раскинулся беснующийся океан мертвых тварей, и все они жаждут вкусить живой плоти. Просто так не выпустят. Уходить в астрал тоже не вариант. Среди зомби есть разумные, что не будут ждать и при удобном случае ударят своими способностями по размытому черному Марио. Магический урон в таком случае умножится, и тогда зверь вполне может погибнуть уже после первой удачной атаки. Прорубался к следующей цели долго, но все же добился желаемого. Разумная тварь пыталась в панике убежать, но отсутствие солнца не позволяло ей двигаться быстро. Мертвые приспешники сопротивлялись яростно, без каких-либо колебаний отдавая своей жизни, чтобы защитить своего предводителя. но Рант просто прорубил себе путь сквозь мертвую плоть и настиг свою жертву. Не понимают они, что от зверя лучше не убегать. В противном случае он будет переть до конца, повинуясь своим инстинктам. Черная шерсть на плече задымилась и начала плавиться. Следом еще несколько кислотных сгустков впились в широкую спину, нанося монстру страшные раны. Зверь развернулся и начал пробиваться к стрелкам, что полили как оголтелые со стороны небоскреба. Эти твари вылезли оттуда в полном составе и теперь пытались не подпустить черного монстра к своему повелителю. Тот испуганно смотрел на Ранда, укрывшись за прозрачной стеной и как мог подгонял своих приспешников. Снаряды градом сыпались с неба, поражая как зверя, так и сгрудившихся вокруг зомби. Рант несколько раз выхватывал столбы попавшихся под руку мертвецов, но те слишком быстро растворялись в прах под массированным обстрелом. Несколько громил, что были под контролем другого разумного, подгадали момент, когда зверь отвлечется на очередного противника и схватили того за руки, удерживая на месте. Еще двое особо крупных обвили ноги своими длинными мощными хвостами. И только тогда на сцену вышел тот, кто и собрал вокруг себя столь мощную армию ш -ш -ш, ш ш ш прошипел тот но ответом ему было лишь рычание зверь клацал зубами не в их достать удерживающих его мертвецов когти его надежно зафиксированы да и ногами не шевельнешь разумный все распалялся обещая на своем непонятном языке ранду всевозможные самые страшные кары страшно Перед мордой зверя появилась едва заметная знакомая искорка. Голосок ее был ехидный и задорный. «Смотри, сам не обоссысь, горючий!» — ответил искорке человек. Он понимал, что его сознание вот-вот угаснет, но не завидовал всем тем, кто будет свидетелем событиям, что произойдут буквально через несколько секунд. «Лять!» — выкрикнул я, поняв, что падаю. Точнее, скатываюсь. Собственно, от этого я и проснулся. Остановился лишь, когда ударился со всего маху о твердую каменную поверхность. Немного придя в себя, поднялся на ноги и огляделся. Все та же площадь, но теперь без какого-либо намека на зомби. Кончились. Вместо них теперь все вокруг, усеяно серым прахом. Собственно, с горы этого самого праха я и свалился. А гора получилась неплохая, по высоте минимум этажа два — и в диаметре метров десять, не меньше. Ничегошеньки не помню. Вот совершенно. Все оборвалось, как только я влел остатки манны в свою экспериментальную способность. Ярость отработала на все сто. Надо раздобыть еще девятьсот горошин ярости, сделать ее фиолетовой, и можно подрабатывать звездой смерти на полставочке. Не представляю, сколько провалялся, но думаю, что долго. Даже капсулы с наблюдателями устали ждать моего пробуждения и вылетели к солнцу. А может, я их как-то сбил, кто ж меня знает. Вполне мог. Также я мог пробиться на верхний этаж небоскреба и вырезать всю звериную коммуну почистую. Все вокруг усеяно мерцающими огоньками и монетами, но самое интересное, зверь сжал в руки. Собственно, мертвая хватка не ослабла даже, когда я трансформировался обратно в миролюбивое нежное существо. За устроенную мясорубку я получил минимум две фиолетовые горошины, а также хреновую гору монет, даже страшно считать сколько. А также страшно думать о том, как все это добро собрать. В одиночку умаюсь, а змей просить не хочется, ведь они без солнечного света будут это делать до второго пришествия. Пришествие меня очевидно. а я хочу все и сразу. Самочувствие у меня вполне нормальное, разве что чувствуется накопленная усталость. Травм никаких не осталось, но оно и не странно. Во время действия навыка боевой раш раны затягиваются сами собой за считанные секунды, даже шрамы не остаются. Будто живучесть подскакивает на сотню, но мне кажется, что это работает как-то иначе. Возможно, задействуются какие-то внутренние резервы организма, а может, с этим помогает какой-то дух. С этими ребятами еще разбираться и разбираться. Так что вполне вероятно, что вообще вся магия работает именно на них. Активировал внутренние резервы, раз уж вспомнил про них. Лишним точно не будет, так как произойти может что угодно и в любую минуту. Можно ли доверять змеям? Прошлый наш разговор, я был уверен, что можно. Но как они изменят мнение обо мне после увиденного? Не представляю. С их стороны было бы логично испугаться до чертиков и исполнять все, что я пожелаю. Но кто их знает, этих рептилоидов? Ведь их собрать, если верить РНТВ, испокон веков засывали подъезды и лифты по всей России. Я теперь готов верить во все, что угодно. Под облаками показались летательные аппараты змей, и я смог выдохнуть с облегчением. Не хватило все-таки ярости на зачистку их поселения. Либо времени. В том, что мне хватило бы сил на пару тысяч змеюк, я не сомневаюсь. И пусть угрозы от них я не чувствую, стоит пойти по стопам бабки и самую ценную горошину использовать сразу. Материализация, скачок. Как-то так. И горошины и фиолетовые. Возможно, есть и их серые аналоги. Теперь-то я понял, как повышать их качество. Та же синяя ярость доказывает это. «Обе способности крайне привлекательны. Я без раздумий выкинул бы прямо сейчас любую из своих уже изученных, кроме разве что ярости. Но, увы, система такого функционала не предусмотрела. Придется делать выбор, а я этого ой как не люблю. Скачок — крутота. Он сделает из меня поистине неуловимого и смертоносного пса. Может расходовать как ману, так и запас сил». При использовании я буду мгновенно перемещаться в пространстве на какое-то расстояние. Его я узнаю точнее, лишь когда изучу. Из ограничений вроде как только область видимости. Ну и запас сил и манны, очевидно. Отката нет, скачи хоть сколько влезет. В общем, мощнейшая способность, но выбирать ее я, конечно, не буду. А выберу материализацию. С виду херня херней. И, возможно, так оно и есть. Позволяет материализовать выбранное существо или что-то нематериальное. Вот уйдет какой-нибудь гад в астрал, а я его без труда смогу выточить и надавать по щам. Сомнительно, да. Но у меня на эту способность совершенно другие планы. Шасс. Да погнали, братан. Ничего, что я голенький. Горошина растворилась на ладони, и в подмышке у меня незаметно для всех появилось очередное фиолетовое клеймо. Вторая горошина так и осталась зажатой в кулаке. Никому не отдам. Прокачаю пару уровней. Да хорош. Не в их сдержаться, воскликнул я, чем заставил змеи испуганно попрятаться по своим капсулам. Имя Рант. Особенность. Трансформация. Один час 11 минут 42 секунды. Пауза. Неутомимость. Внутренние резервы. Видение маны. Раздвоение личности. Дар. Телепатия, шаманизм. Уровень двадцать пятый. Характеристики. Силы четырнадцать, скорость четырнадцать, живучесть тринадцать, мышление десять, дух пятнадцать. Очки характеристик две. Способности. Двенадцать из тринадцати. Ступень ноль, толчок восемь, огненный луч семь, заживление четыре, астрал два, кровавый пир восемь, раскол два, ярость ноль. Лишний вес – 0, удар маны – 0, гравитация – 0, материализация – 0, очки способностей – 2. Навыки. Оружейник-новичок – 1, врач – 1, военная подготовка – 1, огнестрельное оружие – 1, боевой раж – 4, телепат-кафросун Кафрасун 1, шаман-новичок-трук – 5, торговая площадка – баланс – 12861. Набил аж два уровня, и даже не помню, как и когда. Вот что ярость животворящая делает. Жаль, что есть и минусы. Столкнись я с поистине неубиваемым врагом, он бы меня прикончил. Нету зверя тормозов, как и возможности убежать. Он будет биться даже в безвыходной ситуации до последнего вздоха. Да и хитрый противник в таком случае будет крайне опасным. Пока я не контролирую пса, он совсем тупой, и обмануть его проще простого. Так зачем ждать? Скачок мне точно нужен. Вторая фиолетовая горошина растворилась, и прямо на ладони правой руки отпечаталось клеймо. Берег это место для самого необходимого. И думаю, это оно и есть. Разве что перчатки теперь носить не судьба. Да сжимать кулаки теперь стоит с особой осторожностью. Капсулы медленно начали набирать высоту, а я погрузился в свои мысли. Не хотелось лезть к змеям в головы. Уверен, у них сейчас хватает проблем. А я хочу просто отдохнуть и подумать. Комбинация ярости и боевого ража — гремучая смесь. Я даже не думал, что это будет настолько эффективно. Также я надеялся, что у этого эффекта будет какое-то временное ограничение. Но, увы, нет. Запускаешь процесс и должен идти до конца, пока не кончатся враги. И, друзья, уверен, попадись мне под руку змеи, и я сейчас не летел бы с ними на аудиенцию к правителю. Или мои товарищи. Нельзя при них активировать это комбо. И в этом его главный недостаток. В остальном одни плюсы. Надо находить миры, наводненные мертвецами. Приходить туда и расправляться со всеми, до кого только успею добраться. Наград будет море, как и опыта. И опять же, главное, чтобы не попался такой же неуязвимый черт, как я. Уже на подлете, когда наша капсула начала присоединяться к фасаду здания, я решил испытать свою новую способность. Скачок. Очень странные, но приятные ощущения. Будто бы на мгновение я превратился во что-то неосязаемое, пыль, и через секунду оказался в совершенно другом месте. Опыт удался. Прозрачные препятствия для меня не преграда. В будущем стоит испытать, как эта способность работает в связке с видением манны или ощущением жизни, которое шло в комплекте с кровавым пиром. Из минусов — кратковременная дезориентация и головокружение. Но, возможно, чтобы избавиться от таких побочных эффектов, надо просто потренироваться. Чем я и займусь, но лишь после того, как закончил со змеями. Они, кстати, удивились столь неожиданному моему появлению. И теперь не улыбались, глядя, как я неуклюже протискиваюсь в дыру. Да и вообще, обстановка вокруг меня царила исключительно напряженная. Что ж, их можно понять. У меня бы тоже булки в камень превратились на их месте. Сегодня здесь было куда оживленнее, чем в прошлый мой визит. Испуганные, уставшие змеи сновали тут и там, погруженные в какие-то свои заботы. Капсулы то и дело отстыковывались и улетали куда-то за горизонт, и на их место прилетали новые. Я не стал вглядываться и пытаться понять, чего такого они отвозят и привозят. Устал слишком. Сейчас мне надо лишь договориться о том, чтобы они не трогали награды, а также узнать, какая же награда мне будет положена, если я пройду испытания с максимальной ставкой. «Приветствую тебя, сильный воин». Змей все так же сидел на крыше, наслаждаясь ярким солнечным светом. В этот раз я отчетливо ощутил исходящий от него нескрываемый страх. «Да, привет. Как ты мог заметить, я очень устал. Не мог бы ты выдать мне положенные награды?» Отмахнулся я от его странного приветствия. «Не до того сейчас». «Да, конечно. За прохождение испытания...»